леха проскользнул меж створок ворот в темный сарай где тускло отблескивал лаком и стеклом автобус мерседес леха направил в морду автобуса брелок который только что украл у гугера и нажал на кнопку автобус в ответ мигнул под фарниками словно заговорщик и щелкнул фиксаторами дверок. леха забрался в кабину и воткнул ключ с брелоком в замок зажигания автобус завелся почти бесшумно Саня отволок двери сарая, и Леха выехал на улицу. Саня прикрыл двери, чтобы угон заметили не сразу, навесил на скобу цепь с замком и полез в кабину к Лехе. — Охереть, Тачила! — восторженно сказал Леха и пошлепал по рулю. — Кати давай, а то сами тут охереем. Никого не потревожив, они осторожно проехали мимо спящей школы и погнали автобус дальше. За деревней Леха включил фары. Леха и Саня решили спрятать украденный автомобиль не в лесу возле грейдерной дороги, а на карьерах на самом отшибе. Угон такой машины у москвичей – дело серьезное, и укрывать добычу надо надежно. Например, на карьерах. Чужак не разберется в лабиринте котлованов и буртов и не отыщет здесь автобус даже по следам. «Было бы у нас где ездить, так хер я бы эту точило продавал», от души признался Леха. «Борзый, не ты один решаешь, точило на троих». «Нахера тебе бабло, Сань? Ты даже бухать не можешь, блюешь». «Ты с моего на баланде посиди, сам заблюешь, а тебе-то бабло нахера. крышу на доме перекроешь». Пошел ты, крышу пускай Верка подулом своим перекрывает. Я мотор для лодки куплю, до Нижнего за два часа долетать буду. Шлюх сниму, Верка с Лиской надоели, ни хера не умеют давать. Я хасу хорошую там знаю, купишь адресок? Да пошел ты, у меня там кореша со взвода. Автобус катился по извилистой и узкой дороге меж кустов. В тумане она просматривалась метров на пятьдесят вперед, не больше. Но Леха рулил уверенно, рисково кидал автобус в повороты. «Сколько заточило в нижнем, отлупить можно?» — спросил Леха, словно сам у себя. «Барыги полцены срежут точняк. Мишка Мурыгинский, сука, тоже свое возьмет. Он же на черных выходить будет». Что останется на троих поделим? Тебе для шлюх только на пару палок хватит, баклан. А ты че такой довольный? Разозлился Леха. Смешно, как ты дергаешься. Леха закурил. Эх, Саня, с чувством сказал он. Нахера нам, Мурыгин, Мишка Иваны? — Хера ли у тебя подвязок в нижнем нет? На двоих навар делить не жалко, а на четверых вилы. Ты же говорил, что ты вор крутой, всех знаешь. Да сейчас, шушеры всякий, вроде тебя столько в дела набилось, чтоб братьев ради тачки запогло беспокоить, — обиженно ответил Саня. А Шушера Сане Омскому не канает. Конечно, ты, бля, у нас по кассам ходок. Леха, не гони порожняк, за базар отвечают, — предупредил Саня. — Че ты мне сделаешь, — хмыкнул Леха. «Напердишь в автобусе?» Автобус пробрался среди буртов, преодолел дренажную канаву по накатанному съезду и теперь ехал вдоль разрезов. Один из карьеров дымил, и в свете фар уже ничего нельзя было разобрать. «Место нормальное присмотрел?» — спросил Саня. «Никто нахер не найдет. Я там девяту прятал, которую в Семенове угнал. Два года назад, помнишь?» Я за твоими скоками не слежу. Че думаешь, черти эти будут в ментору подавать? Московские же, всяко будут. Они ведь сразу на нас заказлят. Ну и херали, пусть докажут. Тебе в пресс-хате менты доказывать будут. Не бзди, я на пресс не раскалюсь. Вообще им ничего не обещай. Только унюхают, что это мы точилу дернули, и точило себе отожмут, и срок повесят. «Не бзди, сам знаю». Леха затормозил. В темноте и дыму невозможно было понять, почему это место Леха считает хорошим убежищем. Саня опустил стекло в окошке, высунул голову и огляделся. «Леха, фраер, ложовое место, вычисляю». «Отвечаю тебе, место могила проверено», — самоуверенно заявил Леха, доставая флягу и отвинчивая колпачок. Наши деревенские и вычислят. Вон там у скакалейка, я знаю. Херали С ней не видно, я проверял. Сюда вообще не ездят. Да кто из наших вообще против меня залупнется? Дом спалю. Надо было в лес загнать, — убежденный и мрачно сказал Саня, подставляя под флягу два стаканчика. В лесу егеря. Ложевое место, — задумчиво повторил Саня и выпил леха тоже выпил я ключи отточилась себе возьму сказал саня чтобы ты без меня не уехал херти сань леха я тебя знаю ты ведь меня кинешь кончай пургу гнать тогда ключи мне дай херти леха вылез из кабины обошел автобус и открыл заднюю дверку Саня тоже выкарабкался из кабины и подковылял к Лёхе. хлама то у них тут», — пробормотал Саня, оглядывая снаряжение Гугера, Валерия и Кирилла. «Багажная часть автобуса была заставлена пластиковыми ящиками, кофрами, сумками». «Бензопила моя», — сразу сказал Саня. Лёха, нагнувшись, вытащил ручную японскую бензопилу «Макита». Она была без кейса, но планку с зубцами прикрывал пластмассовый кожух. В корпусе пилы бултыхался бензин. «Херти!» — сказал Леха. «Пила моя. Бери, что другое!» «Леха, вор слово держит!» В голосе Сани появилась угроза. «Урком своей муж игрей!» «Леха, сукой будешь!» «Тебе чё пила?» — разъярился Леха. «Бери, что другое! Навалом дерьма всякого!» А пилу я сейчас Мурыгину сдам. Выпить хочешь еще? Я тебе сразу сказал, что пила моя. Ну, сказал и сказал, Херли. Саня молча вцепился в ручку пилы. Леха легко оттолкнул его, и Саня задом повалился на землю, нелепо махнув палкой. Не лезь, козел, беззлобно посоветовал Леха. Саня кряхтя поднимался на ноги. «Будешь сейчас что брать?» — спросил Леха. «А ты мне, блядь, донесешь до деревни? Я инвалид. Сам себе неси, я тени шаг. Не будешь, так я закрываю». Леха захлопнул дверцу и бибикнул сигнализацией. Потом сунул брелок с ключом от автобуса в карман камуфляжных штанов. «Пошли», — буркнул он. «Надо, чтобы нас утром в деревне видели». С пилой в руке Леха деловито пошагал в темноту. «Погоди!» — крикнул Саня. «Куда побежал?» Саня заковылял вслед за Лехой. Они шли в сумерках начинающегося рассвета вдоль торфяных карьеров. Леха двигался впереди, размахивая пилой. Саня еле поспевал следом. Он хромал, цеплялся палкой и материл Леху. «Леха, гандон, Ты ведь меня обул, сука!» «Место ложёвое, ключа отточил и не дал, воровское слово не держишь. Ты эти заберешь заберёшь и в город угонишь. А я, мандюк, ключ от сарая у Мурыгина брал. Я, значит, и укатил. И у этих фрейров московских спрашивал, где ты. Значит, не с тобой я был. Ты все стрелки на меня перевёл, везде меня подставил, да, Лёха? Ты братана своего подставил, папу своего». Казалось, что Саня спотыкается и шатается не от колченогости, а от сокрушительного прозрения. Леха не отвечал и только усмехался. Возле горящего карьера он притормозил, положил бензопилу на дорогу, снял с ремня флягу и свинтил крышку. Черный плоский котлован лежал без огня, но во многих местах дымился. «Может, бля, направить на деревню, пал?» задумчиво спросил Леха сам у себя сейчас сгорит власти выплату дадут, уехать сможем и Шестаков ничего не сделает. Саня догнал Леху и остановился сзади тяжело дыша. Леха цыкнул зубом, глотнул водки из горла и вдруг закашлялся. В груди у него забурлило, он согнулся, повернувшись к Сане задом, и его начало толчками рвать водкой. Говоришь не блюешь презрительно сказал Саня. Он двумя пальцами ловко вытащил из ножен на боку у Лехи нож и перехватил рукоятку поудобнее. Леха отплевался, распрямился, вытер губы ладонью и повернулся к Сане, протягивая флягу. Но Саня флягу не взял. Он спокойно, Точно и крепко воткнул нож Лехи в грудь, слева, лезвием между ребрами. Леха в изумлении открыл рот, выронил флягу, колени у него поплыли и ослабли, и он косо повалился на дорогу, на бок, рядом с бензопилой. Папу в попу нельзя, баклан, назидательно сказал Саня. Он осторожно подогнул ноги, отставил палку и присел рядом с Лехой, подобрал фляжку, побултыхал, проверяя, осталась ли водка, выпил и посмотрел на Леху. В открытых глазах Лехи плыл темный дым торфяного пожара. Саня пальцами надвинул Лехи веки на глаза, Спустил на свою ладонь рукав пиджака и обшлагом вытер ручку ножа, торчащего у Лехи из груди. Крови на груди почти не было, только красная полоска едва-едва оторочила лезвие. Потом Саня обшарил карманы Лехиных камуфляжных штанов и вытащил деньги, сигареты и брелок от автобуса. — Говорил падла, пустой скок. Задумчиво пробормотал Саня, рассматривая купюры. Саня подобрал бензопилу, встал, осмотрел агрегат, открутил пробку и принялся трясти бензопилой над Лехой, выливая бензин. Затем отложил пилу, взял Леху за руку и потащил к горящему карьеру. Тело Лехи оставляло широкую борозду. Саня, не доволок приятеля до края котлована, бросил и принялся пихать вперед палкой. Еле-еле у него получилось сдвинуть Леху к черному рыхлому обрыву. Тело зависло, Саня еще раз толкнул, и Леха кувыркнулся вниз. Через секунду он выкатился на дно котлована, уже весь перепачканный сажей, и замер, картинно раскидав руки. Саня ждал. «Прости меня, раба многогрешного, Господь наш Иисус Христос милостивый!» Широко крестясь, торжественно произнес он. И тотчас Леха, облитый бензином, вспыхнул. Загорелась одежда, волосы, а потом и весь черный торф вокруг Лехи. Это казалось то ли колдовством, то ли небесной карой, потому что больше открытого огня нигде в котловане не было. Саня облегченно перевел дух, поднял бензопилу и, опираясь на палку, поковылял к вышке, что темнело на фоне восхода. Глава тридцать восьмая Таймер отсчитывал последние секунды аудиофайла, когда Роман Артурович извлек синюю пластиковую папку, достал из нее несколько распечатанных на принтере фотоснимков и протянул Кириллу. В правом нижнем углу снимков были обозначены дата и время. На снимках Кирилл увидел дымящийся карьер, потом крупнее его дно... Потом черные обугленные останки человека с коричневыми костями под коркой нагара. Так теперь выглядел Леха Годовалов. Значит, когда он, Кирилл, пил кофе с Лизой, ругался с Валерием и Гугером, искал автобус на полянах Фетова ручья, читал доношения Павла Мельникова, Леха лежал в карьере и потихоньку дожаривался. «Снимки для милиции», — пояснил Роман Артурович. «А то ведь могут и вовсе не приехать. Такая у нас охрана правопорядка». «Вы хотите сообщить в ментовку?» «Безусловно. Это тяжкое уголовное преступление. А вы, Кирилл, считаете, что можно наплевать на этих людей, если они люди только физиологические?» «Но я уверен, что подобные деяния нельзя оставлять безнаказанными, даже если эти деяния совершены с представителями, так сказать, Низкоразвитые социальные и культурные страты. Вы принципиальный, Роман Артурович. Я человек культуры, Кирилл Алексеевич. А человек культуры соблюдает законы общества, потому что они тоже часть культуры. Кирилл понял, кого ему напоминает Роман Артурович. Подростком Кирилл смотрел фильм «Бунт на Баунти». Там рассказывалось, как в 1789 году взбунтовался экипаж английского парусника и высадил на шлюпке в океан капитана Блая и нескольких верных ему матросов. Бедолаги плыли, плыли и стали умирать от жажды. Тогда один матрос предложил товарищам убить его и выпить его кровь. И капитан Блай ответил, «Мы все равно умрем, так что давайте, господа, умрем англичанами». Роман Артурович походил на капитана Блая. «А что вы делали, когда эти законы нарушались?» — желчно спросил Кирилл. «М-да», — печально кивнул Роман Артурович. «Наш пострел не везде поспел». «Я поясню». Роман Артурович устроился к Шестакову вполне официально. Шестаков даже не представлял, кого он взял на работу – Поэтому Роман Артуровичу приходилось делать все, что было в обязанностях охранника и бодигарда. Вчера утром, когда Кирилл и Гугер обнаружили пропажу автобуса, в усадьбу завалился хозяин с гостями. Гости пили весь день, к вечеру осатанели, а ночью начались драки и разборки. Роман Артурович вел себя, как омон Ромыч. Разнимал, утихомиривал, грузил пьяных в джипы. Двух самых буйных он усыпил выстрелами из пистолета. Для них и зарядил оружие. Утром буяны все равно не вспомнили бы, каким образом они уснули. Отслеживать подопечных через телефоны Роману Артуровичу было просто некогда. Быстро отреагировать на драматический поворот событий, как получилось с дракой Кирилла и Лехи, Роман Артурович не смог бы. Он вообще не знал об угоне автобуса. Не прошло и получаса после того, как последний джип укатил из усадьбы, в дверь к Ромычу замолотил Кирилл. Ромыч думал, что кто-то из очнувшихся гостей в хмельном кураже скомандовал возвращение, потому и встретил Кирилла с пистолетом в руке. «Вы не представляете, Кирилл, как вы со стороны выглядели», — усмехнулся Роман Артурович. «У вас была то ли истерика, то ли приступ какой-то паранойи. Я поступил так, как счел наилучшим, в пределах своей медицинской компетенции, конечно. Отправил спать». «Я не в претензии», — хмуро ответил Кирилл. Потом Роман Артурович завел крузер и поехал туда, откуда прибежали Кирилл и Лиза, на карьеры. Но доехал только до храма, ведь Кирилл успел сказать, что преследователи находятся возле церкви. Роман Артурович остановил машину и заглянул в храм и обнаружил там Гугера и Валерия. Сложно описать, в каком они были состоянии рассказывал роман артурович одним словом в невменяемом признаться я никогда не видел ничего подобного было ощущение спектакля где бестоланные дилетанты изображают сумасшедших ваши товарищи кирилл выли и рычали разбрасывали мусор бродили как слепые и ударялись о стены на слова они не реагировали и я тоже усыпил их и привез в усадьбу а они были «Одеты?» — спросил Кирилл. Оборотни трансформируясь, разрывают одежду. Вернувшись в человеческий облик, они должны оказаться голыми. Были одеты, но вся одежда изодрана в лохмоте. Роман Артурович понял, что с подопечными случилось нечто чрезвычайное. Испуг, истерика, стресс, нервный срыв, шок — это не от ссоры, даже не от драки. Такое происходит когда у человека рушится картина мира. Роман Артурович по телефону поднял с постели в Москве психолога и получил совет ввести транквилизаторы. «На свой страх и риск я не ввел их вам, Кирилл», признался Роман Артурович. «Я же увидел, как вы защищали свою девушку. Значит, не поддались панике и сохранили остатки самоконтроля. И потому я решил, что, проснувшись, вы будете готовы к разговору». «Я и готов», — подтвердил Кирилл. До рассвета Роман Артурыч изучал записи в телефоне Кирилла. Потом снова завел крузер и покатил на места боевых действий. Он ориентировался на маячки в двух других аппаратах. Один телефон Роман Артурович нашел брошенным на рельсах узкоколейки в районе вышки, другой телефон был у Сани Омского. Саня, пьяный, спал в угнанном автобусе. По маячку Роман Артурович отыскал автобус. Вернуть Саню в разум Роман Артурович не сумел. Саня проснулся, сделал глоток воды и тотчас вновь окосел. Роман Артурович отвез Саню домой. Дорога на карьеры не позволяла ехать на одной машине и тащить вторую на буксире, поэтому Крузер остался на карьерах. Роман Артурович загнал автобус во двор усадьбы, просмотрел записи в телефонах и отправился за Крузером пешком. Когда он приехал обратно, Кирилл встретил его с пистолетом. «Это то, что делали вы», — подвел итог Кирилл. «И я знаю, что делал я». «А что делали Гугер, Валерий и Саня? Как и почему Валерий и Гугер стали псоглавцами?» «Или вы не верите в оборотней?» «Не верю», — подтвердил Роман Артурович. «Но я верю вам». «А я видел оборотней». И Лиза тоже. «Знаете, Кирилл, прежде чем обсуждать оборотни, я бы хотел, чтобы вы послушали разговор Дергачева с Денисом». «Включите, послушаю», — согласился Кирилл. Роман Артурович передвинул второе кресло и сел к компьютеру. «У них было два разговора», — через плечо сообщил он. «Дергачев убил Годовалова, потом спал в развалинах возле вышки, проснулся днем и с вашего телефона позвонил Денису». А я в это время искал автобус в лесу. «Плей», — сказал Роман Артурович и включил запись. «Кир, это ты, что ли?» «Это я». «Кто я?» «Саня. Забыл Саню Омского, Баклан. Где этот борзый-то у вас, который с лиской нашей трется?» «Я не знаю. Он ушел часа два назад». «Лады. Точилу обратно хочешь?» Точило. Автобус, то есть? Он у вас? Короче, пацан, если точило надо, берите мне греф и руки в ноги сюда, на карьеры. Какой греф? Водяру, Курево и запивон. Чешите по рельсам, как на разрезы выйдете, слева будет вышка, я под ней жду. Постойте, шуруй давай, херово мне. Это первый разговор, пояснил Роман Артурович. Не думаю, что тогда у Дергачева уже был какой-то план. Его просто мучило похмелье, и снять абстиненцию было нечем, и сил дойти до деревни тоже не было. Он позвонил в расчете на то, что поговорит с вами, но вас не застал. Тогда быстро переиграл и позвал ваших товарищей. А они, значит, появились. Неужели решили, что они принесут опохмелку, а Саня с Лехой за это отдадут автобус? Нет, они так не думали. Есть запись их обсуждения этого звонка Дергачева. «Денис и Валерий решили, что идти на карьеры, значит, вступить в переговоры. Это уже хорошо. Ситуация сдвинется с мертвой точки. Они взяли водку, минералку и сигареты, а Денис оставил вам свой телефон с запиской. Пока они шли на карьеры, Дергачев обдумал свое положение. А оно незавидное — угон и убийство. Можно еще кофе, Роман Артурч?» Конечно. Пока Роман Артурович включал кофемашину, Кирилл попытался представить, а как он поступил бы на месте Сани, чтобы отвести обвинения. У Кирилла ничего не придумывалось. Для этого нужно было холодное мышление рептилии. «Ваш кофе, Кирилл», — сказал Роман Артурович, подавая чашку и снова усаживаясь за компьютер. И второй разговор с Дергачевым. Он все расставляет по местам. «Качество записи хуже». Пришлось сводить звук с двух файлов, с вашего аппарата, который был у Дергачева, и с аппарата Валерия. Теперь голос у Сани звучал более уверенно. Саня опохмелился, и ему стало комфортно. — Откуда мы знаем, что автобусы вправду у вас? — Бензопилу видишь, Баклан. Чья она? А что вы нам предлагаете, выкуп? — Расклад такой, пацаны. Борзый-то вам звонил, как убежал. Нет, он без телефона. Мы ему оставили свой в школе. Попал ваш борзый пацаны. По самое не балуйся. Знаете, что он сделал? Он Леху годовалого прирезал. Братана моего. Что? Что слышал? Борзый Лехиной бабе впер, Леха вашу угнал. Борзый Леху вычислил, тут на карьерах, и они сцепились. Короче, он у Лехи финкарь вытащил и фанеру ему пробил. Леха наповал. Сейчас в карьере валяется, горит, как полено. Голоса Сани, Валерия и Гугера звучали, как с того света. «Борзый — это я?» — мертво спросил Кирилл. Роман Артурович, нажав клавишу пауза, молча кивнул. «Саня — Убийство на меня свалил. И Валерий с Гугером поверили? У вас, Кирилл, был мотив убить Годовалова, а у Дергачева мотива не было. Личностная деградация — не мотив, а условие. Такое, при котором мотив и не нужен. Но ваши товарищи судили по правилам вашего общества. Они не вышли из зоны своих представлений о поведенческих нормах. Потому и поверили. «А я ушел из зоны», — начал понимать Кирилл. Роман Артурович отжал клавишу пауза. «Короче, пацаны, я Бурзова приговорил, а с вами я меняюсь. Вы мне его, я вам точил. За братана я зубами рвать буду». «Вы что, хотите убить Кирилла?» Это уголовка. Тебя упекут по полной». «Не бзди. Мне пушка ваша нужна. Я ему в колган шмальну, потом сброшу клехи в карьер. Пущай, тоже горит. Типа как друг другу порешили и скатились в яму. Никакой мент по углям не опознает, как дело было». Вот такое выгодное предложение от Александра Александровича Дергачева, мелкого уголовника по кличке Саня Омский. Подвел итог Роман Артурович, опять нажимая на паузу. «Зачем это ему?» — тихо спросил Кирилл. «Ему ведь плевать. На меня, на Лизу, на Леху. За тем, что снимаются все обвинения. Автобус угнал Годовалов. Мотив у него был — ревность и месть. Вы, Кирилл, нашли Годовалова и в драке убили друг друга. Вся деревня подтвердит, что вы и раньше конфликтовали». По сгоревшим останкам экспертиза не восстановит последовательность событий. А господин Дергачев здесь ни при чем. Просто и эффективно. Но Валерий и Гугер, они же сообщили бы в ментовку, что это не Леха меня убил, а Саня. Не сообщили бы. Дергачев предложил им план. Они вызывают вас к вышке и направляют к горящему котловану. Там ждет Дергачев... Он стреляет вам в голову и сбрасывает вас в котлован. Валерий и Денис — соучастники убийства. Они будут молчать, это ясно априори. А почему они были уверены, что я пойду к Сане на котлован? А почему вам не пойти? Валерий и Денис считали, что вы уже убили Годовалова, а Дергачев вам не страшен, он инвалид. Но я-то не знал, что Леха убит. Я бы думал, что у котлована оба упыря вместе, Зачем мне идти к ним в одиночку? Саня это понимал. Во-первых, вы уже ходили. А во-вторых, послушайте еще. Значит, так, пацаны. Я валю отсюда на яму. Борзый к вам явится, позвоните мне. Я с ним сам перетру, чтобы пришел. Вы уверены, что он пойдет к вам? Не ссыте, пойдет. «Дергачев убедил бы вас, что он один, и вы бы пошли», — сказал Роман Артурович. Это был верный капкан Кирилл. «Саня не отдал бы Гугеру с Валерием автобус», — с мукой ответил Кирилл, словно этим аргументом хотел переубедить Валерия и Гугера. «Отдал бы. Сначала шантажом все равно вынудил бы заплатить, а потом бы отдал. Но это следующий акт пьесы». «Как он все это продумал?» — с тоской воскликнул Кирилл. «Он ничего не продумывал. Он так живет. Это не индивидуальный разум, а система отношений, которая Дергачеву абсолютно органична. Разве мастер Айкидо продумывает в бою каждое движение своего тела? Нет. Он рефлекторно действует в системе освоенной кинетики. Аналогия, думаю, понятна. А Гугер с Валерием? Роман Артурович помолчал. «Вот это самое ужасное», — согласился он. «Ваши товарищи долго обсуждали, приносить вас в жертву или нет. Да, они отдали Дергачеву пистолет, но еще не утвердились в решении послать вас на котлован убийцы. Они спорили до крика. Вы знаете суть этих споров. Аргументы звучали не впервые. Вашим товарищам... Очень нужно было поговорить с вами еще раз. Хотите послушать эту достоевщину?»